Он не скрывает, что им руководят отнюдь неморальные соображения. Ему совершенно наплевать, хоть бы все охотники перестрелить друг друга, но они нужны ему для дела. И поэтому он обещает им царскую потеху, если они воздержатся от драк до конца промысла. Они смогут тогда свести все свои счеты, выбросить трупы за борт и потом придумать для этого какие угодно объяснения».